27. Неожиданная встреча. После полудня мы с Александром по обыкновению выходили прогуляться в огромный дворцовый парк. Он позволял себе эту небольшую передышку, отвлекаясь от изматывающей творческой работы. Внезапно вдали показалась огромная массивная фигура, которую узнали бы повсюду на Руси. Император собственной персоной вместе с императрицей Они двигались в нашем направлении. Встреча была тем более неожиданной, что императорская Чита не имела привычки совершать променад без сопровождения в таком отдалении от своего дворца. «Здравствуй, Пушкин. Вы, значит, прогуливаетесь, как влюбленная парочка», — сказал царь. «Да, государь», — ответил слегка запинаясь Александр, не ожидавший оказаться перед лицом императора. «В последнее время мы редко видим тебя на балах. Я уверен, что твоя великолепная ослепительная жена умирает от желания показываться на них почаще». Покраснев от замешательства, я смущенно улыбнулась, но подтвердила. «Безусловно, государь». «Однако при дворе тебя считают настоящим хорьком-охотником до да женщин». И царь принялся напевать. Он бежит-бежит, хорёк, хорёк из лесу дамы. Он бежит-бежит, хорёк, хорёк из прекрасного леса. Французская детская песенка. Говорят, что у тебя заслуженная репутация большого знатока женской натуры. Как же ты не распознал невинное желание своей очаровательной супруги? Сказал император, заговорщицкий озорно мне подмигнув. В этом был неприкрытый намек на многочисленные похождения Александра. С большой тонкостью император, указывая на его прегрешение, целиком становился на мою сторону и в то же время неявно давал мне понять, что сам меня желает. Делая вид, будто мы с ним наедине, он обратился ко мне громко, так, чтобы все слышали. «Поскольку вы страстно любите танцевать», «Будьте любезны довести до сведения вашего супруга, что отныне я желаю, чтобы вы принимали участие в каждом бале, который я желаю почтить своим присутствием». «Ваше Величество, этому приказу я подчинюсь с радостью», ответила я с обольстительным видом, который можно было бы истолковать вполне недвусмысленным образом, если бы он не был обращен к самому императору. Потом, повернувшись к Александру, Он добавил. «В добрый час. Хотя я уже не тот юноша, что в былые времена, но для меня будет большой честью вальсировать с вашей прелестной Натальей». Вскоре неожиданно представился и счастливый случай. В конце июля 1833 года Александр, измученный заботами всякого рода, семейными, финансовыми, профессиональными, Захотел уединиться и посвятить все свое время созданию новых произведений. Он хотел бы отправиться в родовое имение Михайловское. Однако для каждого своего перемещения он должен был испрашивать позволение императора через посредство генерала Бенкендорфа. Он попросил императора отпустить его на два месяца из Санкт-Петербурга. Вне себя от радости тот пожаловал ему четыре. Эта внезапная щедрость имела под собой основание. На протяжении четырех месяцев я наслаждалась чудесной возможностью видеться сколько душе угодно с моим императором вдали от назойливого супруга. Александр вернулся в ноябре 1833 года. Но, Пушкин, каковы плоды твоего литературного и поэтического творчества? Сложно сказать, государь. У меня не так много заказов. Императору ничего лучше и не надо было. Александр сам помогал воплотить нужную стратегию. Что ж, поскольку ты женат и не богат, я помогу тебе прокормить твое семейство. Добродушно сказал царь. Я удостою тебя особой чести, поручив одну почетную задачу. Написать историю моего предка Петра Великого торжественно произнес он. «Государь, я глубоко тронут той огромной привилегией, которую вы мне даруете. Надеюсь, ты окажешься на высоте великого, Пушкин», сказал царь, очень довольный своим каламбуром. «Это будет весьма сложно, государь, поскольку архивы пребывают в величайшем беспорядке. Я вполне доверяю тебе, Пушкин, И глубоко уверен, что ты превознесешь моего блистательнейшего прадеда, навечно вписавшего свое имя в историю России. Только не забывай и обо мне. Я тоже раздвигаю границы страны и строю Российскую империю. А пока что, если у тебя возникнут денежные затруднения, сообщи об этом мне. Ты же знаешь, что твой император тебя не оставит». И действительно, 22 марта 1834 года император, верный своему слову, одолжил Александру 20 тысяч рублей на издание «Истории Пугачевского бунта». Александр обязался эти деньги вернуть. Царю удался его маневр, позволяющий держать Александра под контролем и иметь возможность почаще видеть его красавицу-жену. Между тем не утихали постоянные пересуды касательно этого неожиданного интереса. Александр, до крайности гордый императорским вниманием, тем не менее был весьма встревожен. В нем пробудилась дремлющая ревность. Но что я могла поделать? Меня разрывало чувство законной гордости, с одной стороны, и очевидного смущения, с другой. Каждый мой танец вызывал у других женщин всплеск перешептываний и сплетен. Но вот что мой гениальный муж не видел или притворялся, что не видит. Оказываемое мне царем якобы отческое покровительство на самом деле было довольно двусмысленным. И в то же время уловки красавца-царя подпитывали мой план. В основе моих отношений с царем лежало обольщение. Его поведение заставляло меня задуматься. Если у каждого мужчины имелись собственные причины меня покорить, то мотивы Александра и Жоржа были довольно просты. А вот с царем все обстояло сложнее. Без сомнения, он желал удостовериться, что его харизма действует безотказно. Несмотря на свою строжайшую придворную учтивость, он был большим романтиком. Он не хотел стареть. Он разыгрывал для себя любовные истории, эти неотъемлемые атрибуты вечной юности. Годы не сказывались на царе, Он вальсировал как профессиональный танцор. Психологически он коренным образом отличался от других мужчин. Обладание не было его приоритетом. Физиологическое состояние императрицы препятствовало их плотским отношениям, Не могло ли это вынужденное воздержание сказаться на его поведении? Статус царя на вершине иерархической лестницы, конечно же, заставлял его сожалеть о том, что он не мог выражать свои чувства, как любой мужчина.